делка. Непристойнее всего в адвокатской конторе Янси Гори был сам Гори, развалившийся в скрипучем старом кресле. Маленькая убогая контора, выстроенная из красного кирпича, выходила прямо на улицу, главную улицу города Беттела. Беттл приютился у подножья синего хребта. Над городом горы громоздились до самого неба. Далеко внизу мутная желтая котоба поблескивала на дне унылой долины. Был самый душный час июньского дня. Беттл дремал в тени, не дающей прохлады. Торговля замерла. Было так тихо, что горе... Полурёжев в кресле отчетливо слышал стук фишек в зале суда, где шайка судейских играла в покер. От Настиш открытой задней двери конторы утоптанная тропинка извивалась по травке к зданию суда. Прогулки по этой тропинке стоили горе всего, что у него было за душой. Сначала наследство в несколько тысяч долларов, потом старинные родовые усадьбы, и, наконец, последних остатков самоуважения и человеческого достоинства. Судейски обобрали его до нитки. Незадачливый игрок стал пьяницей и паразитом. Он дожил до того дня, когда люди, ограбившие его, отказали ему вместе за карточным столом. Его слово больше не принималось. Ежедневная партия в покер составлялась без него. Ему же предоставили жалкую роль зрителя. Шериф, секретарь округа, разбитной помощник шерифа, весёлый прокурор и человек с бескровным лицом, явившийся из долины, сидели вокруг стола, а остриженной овце давался молчаливый совет постараться снова обрасти шерстью. Этот астрокизм скоро наскучил горе, и он отправился в Освояси, не твердо ступая по злосчастной тропинке и что-то бормоча себе под нос. Глотнув маисовой водки из полуштофа, стоявшего под столом, он бросился в кресло и в какой-то пьяной апатии стал глядеть на горы, тонувшие в летнем тумане. Маленькое белое пятно вдали на склоне черного Джека Это Лорелл, деревня, близ которой он родился и вырос. Здесь также родилась кровная вражда между Гори и Колтренами. Теперь не осталось в живых ни одного прямого потомка рода Гори, кроме этой ощипанной и опаленной птицы печали. Вроде Колтренов тоже остался всего один представитель мужского пола, полковник Эбнер Колтрен. человек с весом и положением, член законодательного собрания штата, сверстник отца Гори. Вендетта была обычного в этой местности типа. Она оставила за собой кровавый след ненависти, обид убийств. Но Янси Гори думал не о Вендеттах. Его отуманенный мозг Безнадежно бился над проблемой, как существовать дальше, не отказываясь от привычных пороков. В последнее время старые друзья его семьи заботились о том, чтобы у него было что есть и где спать, но покупать виски ему они не желали. А ему необходимо было виски. Его адвокатская практика заглохла — Уже два года ему не поручали ни одного дела, он погряз в долгах, стал нахлебником, и если не упал еще ниже, то только потому, что не подвернулся удобный случай. «Сыграть бы еще один раз», — говорил он себе, — «один только раз, и он наверняка отыграется». Но ему нечего было продать, а кредит его давно истощился. Он не мог не улыбнуться даже сейчас при воспоминании о человеке, которому он полгода назад продал старую усадьбу семьи Гори. Оттуда, с гор, прибыли два необычайно странных существа, некто Пайк Гарви и его супруга. Словом «там», сопровождаемым жестом руки по направлению к лесистым вершинам, Горцы привыкли обозначать самые недоступные дебри, неисследованные ущелья, места, где укрываются бродяги, где волчьи норы и медвежьи берлоги. Странная пара, посетившая Ян Сигори, прожила 20 лет в самой глухой части этого безлюдного края, в одинокой хижине высоко на склоне Черного Джека. У них не было ни детей, ни собак, которые нарушали бы тяжелое молчание гор. Пайка Гарви мало знали в поселках, но все, кто хоть когда-либо имел с ним дело, единогласно заявляли, что он спятил. Его единственной официальной деятельностью была охота на белок, но ему случалось для разнообразия заниматься и контрабандой. Однажды сборщики налогов вытащили его из его норы. Он сопротивлялся молча и яростно, как терьер, и угодил на два года в тюрьму. Когда его выпустили, он снова забился в свою нору, как рассерженный хорек. Капризная фортуна, обойдя многих трепетных искателей, вспорхнула на вершину черного Джека, чтобы наградить своей улыбкой Пайка и его верную подругу. Однажды компания совершенно нелепых изыскателей в коротких брюках и очках вторглась в горы по соседству с хижиной Гарви. Пайк снял с крюка свое охотничье ружье и выстрелил издали в пришельцев, ведь они могли оказаться сборщиками налогов. К счастью, он промахнулся, и агенты «Фортуны» приблизились... и обнаружили свою полную непричастность к закону и правосудию. Впоследствии они предложили чете Гарви целую кучу зеленых хрустящих наличных долларов за его клочок расчищенной земли в 30 акров, и в оправдании такого сумасбродства привели какую-то невероятную ерунду относительно того, что под этим участком находится пласт слюды. Когда Гарви с женой стали обладателями такого количества долларов, что они сбивались пересчитывая их, все неудобства существования на «Черном Джеке» стали для них очевидны. Пайк начал поговаривать о новых башмаках, о ящике табаку, который хорошо бы поставить в угол, о новом курке для своего ружья. Он повел Мартеллу в одно место на склоне горы и объяснил ей, как здесь можно было бы установить небольшую пушку — Она, несомненно, оказалась бы им посредством, чтобы простреливать и защищать единственную тропинку к хижине и раз навсегда отвадить сборщиков налогов и назойливых незнакомцев. Но Адам упустил из виду свою Еву. Для него табак, пушка и новый курок были достаточно полным воплощением богатства Но в его темной хижине дремало чистолюбие, парившее много выше его примитивных потребностей. В груди миссис Гарви все еще жила крупица вечно женственного, неубитая двадцатилетним пребыванием на Черном Джеке. Она так привыкла слышать днем лишь шуршание коры, падающей с больных деревьев, а ночью завывание волков... что это как будто вытравило из нее всё тщеславие. Она стала толстой, грустной, желтой и скучной. Но когда появились средства, в ней снова вспыхнуло желание воспользоваться привилегиями своего пола, сидеть за чайным столом, покупать ненужные вещи, припудрить уродливую правду жизни условностями и церемониями. Поэтому она холодно отвергла систему укреплений, предложенную Пайком, и заявила, что они теперь спустятся в мир и будут вращаться в обществе. На этом, в конце концов, они порешили, и план был приведен в исполнение. Деревушка Лорелл Явилась компромиссом между предпочтением, которое миссис Гарви оказывала большим городам, и тягой Пайка к первобытным пустыням. Лорел сулила кое какой выбор светских развлечений, соответствующих честолюбивым стремлениям миссис Гарви, и не была лишена некоторых удобств для Пайка. Ее близость к горам обеспечивала ему возможность быстрого отступления в случае, если он не поладит с фешенебельным обществом. Их переезд в Лорелл совпал с лихорадочным желанием Янси Гори обратить в звонкую монету свою недвижимость. И они купили старую усадьбу Гори, отсчитав в дрожащие руки Мота четыре тысячи долларов наличными. Вот как случилось, что в то время, когда недостойный отпрыск рода Гори, опустившийся, изгнанный и отвергнутый, обобравшими его друзьями, валялся в своей непристойной конторе, чужие жили в доме его предков. Облако пыли медленно катилось по раскаленной улице, и что-то двигалось внутри него. Легкий ветерок отнес пыль в сторону и показался новый ярко раскрашенный шарабан, который тащила ленивая серая лошадь. Приблизившись к конторе адвоката, экипаж свернул с середины улицы и остановился у канавки прямо против двери. На передней скамейке восседал высокий, тощий мужчина в черном суконном костюме. Его руки были втиснуты в желтые кожаные перчатки. На задней скамейке сидела женщина, торжествовавшая над июньской жарой. Ее полная фигура была закована в облегающее шелковое платье цвета шан-жан, то есть всех цветов радуги. Она сидела прямо, обмахиваясь разукрашенным веером и устремив неподвижный взгляд на конец улицы. Как не согрето было сердцем Мартеллы Гарви радостями новой жизни, черный Джек наложил на ее внешность свою неизгладимую печать. Он придал ее чертам пустое бессмысленное выражение, наделил ее резкостью своих утесов и замкнутостью своих молчаливых ущелий. Чтобы ее не окружало, она, казалось, всегда слышала шуршание коры, падающей с больных деревьев. Она всегда слышала страшное молчание «Черного Джека», звенящая среди самой беззвучной ночи. Гори апатично наблюдал, как пышный экипаж подъехал и остановился у его двери. Но когда сухопарой возница замотал вожжи вокруг кнута, неуклюже слез и вошел в контору, он поднялся, шатаясь ему навстречу — Он узнал Пайка Гарви, нового, преображенного, только что причастившегося цивилизации. Горец сел на стул, предложенный ему адвокатом. Те, кто подвергал сомнению здравый ум и твердую память Гарви, могли привести в доказательство его внешность. Лицо у него было слишком длинное, тускло-шафранного цвета и неподвижное, как у статуи. Бледно-голубые, немигающие глаза без ресниц еще подчеркивали странность этого жуткого лица. Горит тщетно пытался найти объяснение его визиту. «Все в порядке в Лоррели?» — мистер гарви спросил он. «Все в порядке, сэр. И мы с миссис Гарви чрезвычайно довольны имением». — Миссис Гарви нравится ваша усадьба, и соседей ей нравятся. Она говорила, что нуждается в обществе, а здесь его достаточно. Роджерсы, Хепгуды, Претты, Тройсы — все сделали визиты миссис Гарви, и она почти у всех у них обедала. Ее в лучшие дома приглашают. — Не могу сказать, мистер Горри, чтобы такие вещи были мне по душе. Мне подавайте вот это. Огромная рука Пайка Гарви в желтой перчатке указала по направлению к горам. — Мое место там, среди диких пчел и медведей. Но я не для того приехал, чтобы болтать об этом. — Мы с миссис Гарви хотим купить у вас одну вещь. «Купить — Купить? — повторил Гори. — У меня? — он горько засмеялся. — Полагаю, что это ошибка. — Да, конечно, ошибка. Я продал вам, как вы сами выразились, все до последнего гвоздя. Шляпки от гвоздя и той не найдется для продажи. — У вас есть что продать, и нам это нужно. — Возьми деньги, — так сказала миссис Гарви, — и купи честно и благородно. Горе покачал головой. — Ничего у меня нет, — сказал он. «Вы не думаете у нас куча денег», — продолжал Горец, не уклоняясь от своей темы. «Целая куча. Были мы бедны, как крысы, верно? А теперь могли бы приглашать каждый день гостей к обеду. Нас признало лучшее общество, это миссис Гарви так говорит. Но нам нужна еще одна вещь». Миссис Гарви говорит, что это следовало бы включить в купчую крепость, когда мы покупали у вас имение. «Но там этого нет». — Ну, так возьми деньги, — говорит, — и купи. Честно и благородно. — Валяйте скорее, — сказал Гори, — его расшатанные нервы не выдерживали ожидания. Гарви бросил на стол свою широкополую шляпу и наклонился вперед, глядя в глаза Гори немигающими глазами. — Есть старая распря, — сказал он отчетливо и медленно. между вами и колтранами горе угрожающе нахмурился говорить о вендетте с заинтересованным лицом считается серьезным нарушением этикета родовой мести человек оттуда знал это так же хорошо как и адвокат не в обиду вам будь сказано продолжал он я с деловой точки зрения миссис гарви Изучила все про эти самые распри. Почти у всех родовитых людей в городе есть кровники. Сэтлии, Гофорты, Рэнкинсы и Бойды, Сайлеры и Гэллуэй. Поддерживали родовую месть от двадцати до ста лет. Последний раз угробили человека, когда ваш дядя-судья Пейсли Гори объявил, что заседание суда откладывается — и застрелил Лена Колтрена из судейского кресла. «Мы с миссис Гарви вышли из низов. Никто не затеет с нами распри, все равно как с древесными лягушками. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть распри. Мы-то не родовитые, но деньги есть. Вот и обзаводимся, чем можем». «Так возьми деньги, — сказала миссис Гарви, — и купи расприю мистера Гори честно и благородно». Охотник на белок вытянул одну ногу почти до середины комнаты, вытащил из кармана пачку банкнот и бросил ее на стол. «Здесь 200 долларов, мистер Гори. Согласитесь, что за такую запущенную расприю цена хорошая». «С вашей стороны только вы и остались, а убивать вы, наверное, не мастер. Вот вы и развяжетесь с этим делом. А мы с миссис Гарви войдем в родовитое общество. Берите деньги». Свернутые бумажки медленно развернулись, корчась и подпрыгивая на столе. В молчании, наступившем за последними словами Гарви, Ясно слышался стук игральных фишек в здании суда. Гори знал, что шериф только что выиграл хороший куш. Через двор на волнах знойного воздуха донеслось сдержанное гиканье, которым он всегда приветствовал победу. Капли пота выступили у Гори на лбу. Он нагнулся, вытащил из-под стола полуштов в плетенке и наполнил из него стаканчик. — Выпейте, мистер Гарви. — Вы, конечно, изволили пошутить по поводу того, что сейчас сказали. Вводится новый вид торговых операций. Вендетты первого сорта от 250 до 300 долларов. Вендетты слегка подпорченные — 200. — Кажется, вы сказали 200, мистер Гарви. Горе деланно рассмеялся. Горец взял предложенный стакан и осушил его, не моргнув неподвижными глазами. Адвокат оценил этот подвиг завистливым и восхищенным взглядом. Он налил себе и начал пить, как истый пьяница, медленными глотками, вздрагивая от запаха и вкуса водки. — Двести, — повторил Гарви, — вот деньги. Внезапная ярость вспыхнула у горе в мозгу. Он стукнул по столу кулаком. Одна из кредиток подскочила и коснулась его руки. Он вздрогнул, как будто что-то ужалило его. — Вы серьезно пришли ко мне? — закричал он, с таким нелепым, оскорбительным, сумасбродным предложением. — Я хотел честно и благородно, — сказал охотник на белок. Он протянул руку, словно для того, чтобы взять деньги обратно, и тогда горе понял, что его вспышка гнева объяснялась не гордостью и обидой, но раздражением против самого себя, так как он чувствовал себя способным опуститься еще ниже в яму, которая перед ним открылась. В мгновение он превратился из оскорбленного джентльмена в торгаша, расхваливающего свой товар. «Не торопитесь, Гарви!» — сказал Гори. Он побагровел, и язык у него заплетался. «Я принимаю ваше пр... Пр... предложение, хотя 200 долларов — безобразно низкая цена. С... Сделка есть сделка, если продавец и покупатель оба уд... удовлетворены. Завернуть вам покупку, мистер Гарви?» Гарви встал и отряхнулся. «Миссис Гарви будет довольна. Вы вышли из этого дела, и теперь оно будет считаться Колтрен против Гарви. пожальте расписочку, мистер Гори. Недаром вы адвокат, чтобы закрепить сделку». Гори схватил лист бумаги и перо. Деньги он крепко зажал во влажной руке — Все остальное вдруг стало пустяшным и легким. За продажную запись непременно. Право на владение и проценты. Только придется пропустить защищаемое законами штата, сказал Горец громким смехом. Вам придется самому защищать это право. Горец взял необычную расписку, Сложил ее с величайшими предосторожностями и аккуратно спрятал в карман. Горе стояло у окна. «Подойдите сюда», — сказал он, поднимая палец. «Я покажу вам вашего только что купленного кровного врага. Вон он идет, по той стороне улицы». Горец согнул свою длинную фигуру, чтобы посмотреть в окно туда, куда указывал адвокат. Полковник Эбнер Колтрен, прямой осанистый джентльмен лет пятидесяти, в цилиндре и неизбежном двубортном сюртуке члена Южного законодательного собрания проходил по противоположному тротуару. Пока Гарви смотрел, Гори взглянул ему в лицо. Если существуют на свете желтые волки, то здесь находился один из них. Гарви зарычал, следя нечеловечьими глазами за проходящей фигурой и оскалил длинные янтарного цвета клыки. Это он! «Да ведь это человек, который упрятал меня когда-то в тюрьму!» «Он был прокурором», — сказал небрежно Гори. «И, между прочим, он первоклассный стрелок». «Я могу прострелить белке глаз на расстоянии стоярдов», — сказал Гарви. «Так это Колтрен. Я сделал лучшую покупку, чем ожидал». — Я позабочусь об этой при получше вашего, мистер Гори. Он направился к дверям, но остановился на пороге в легком замешательстве. — Еще что-нибудь угодно? — спросил Гори с сарказмом безнадежности. — Семейные традиции, духи предков, позорные тайны. Пожалуйста, цены самые доступные. Есть еще одна вещь. Невозмутимо протянул охотник на белок. Миссис Гарви тоже говорила. «Это не совсем по моей части, но она особенно хотела, чтобы я спросил вас, и, если вы согласны, купил бы честно и благородно. Есть там ваше семейное кладбище, как вам известно, мистер Гори, за вашей старой усадьбой под кедрами. Там похоронены ваши предки, те, что убиты колтранами На памятниках их имена. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть семейные кладбища. Она говорит, что если мы купим распрю к ней надо добавить и кладбище. На памятниках везде горе. Но это можно вытравить и заменить нашей. «Вон!» «Вон!» — закричал горе, вспыхнув. Он протянул горцу обе руки со скрюченными дрожащими пальцами. «Убирайтесь, негодяй! Даже ки китает! Защищает могилы своих предков! Вон!» Охотник на белок побрел к своему шарабану. Пока он влезал в него, горе с лихорадочной быстротой подбирал деньги, выпавшие у него из рук. Не успел экипаж завернуть за угол, как овца, вновь обросшая шерстью, понеслась неприличной поспешностью по тропинке к зданию суда. В три часа ночи судейские приволокли его обратно в контору, остриженного и в бессознательном состоянии. Шериф Разбитной помощник шерифа, секретарь и веселый прокурор несли его. А бледнолицый субъект из долины замыкал шествие. «На стол!» — сказал один из них, и они положили его на стол среди груды бесполезных книг и бумаг. «У Янси прям пристрастие к двойкам, когда он наклюкается!» — задумчиво вздохнул шериф. «Это уж чересчур», — сказал веселый прокурор, — «человеку, который напивается, нечего играть в покер. Интересно, сколько он просадил сегодня?» «Около двухсот. Удивляюсь, где он их взял. У него уже больше месяца не было ни цента. Может быть, клиента подцепил? Ну ладно, пойдемте по домам, пока не расцвело. Он отойдет, когда проспится, только в голове будет гудеть, как в улье». Шайка растаяла в утренних сумерках. Следующим глазом, посмотревшим на несчастного горе, было «Око утро». Оно заглянуло в незавешенное окно и сначала залило спящего потоком бледного золота, а потом окатило его горящее лицо, обжигающим белым летним зноем. горе не просыпаясь зашевелился среди хлама на столе и отвернулся от окна при этом он задел тяжелый свод законов и книга с грохотом упала на пол горе открыл глаза и увидел что над ним склонился человек в длинном черном сюртуке слегка закинув голову он обнаружил старый цилиндр а под ним доброе гладко выбритое лицо полковника Эбнера Колтрона. Неуверенный в радушном приеме, полковник ждал, когда горе его узнает. Вот уже двадцать лет, как представители мужской части этих двух семейств, не встречались в мирной обстановке. Веки у горе дрогнули, и он, напрягая помутившееся зрение, взглянул на гостя и безмятежно улыбнулся. «А вы привели Стеллу и Люси поиграть со мной?» — спросил он спокойно. «Вы узнаете меня, Янси?» — спросил Колтрон. «Конечно. Вы подарили мне кнутик со свистком». Так оно и было двадцать четыре года тому назад, когда отец Янси был его лучшим другом. Глаза горе забегали по комнате. Полковник понял — «Лежите спокойно, я вам сейчас принесу», — сказал он. Во дворе был колодец, и Гори, закрыв глаза, с восторгом прислушивался к звяканью его рычага и плеску воды. Колтрон принес кувшин холодной воды и подал его Гори. Гори вскочил, вид у него был жалкий. Летний полотняный костюм запачкался и смялся. Взлохмаченная голова тряслась. Он попытался помахать рукой полковнику. «Извините все это, пожалуйста», — сказал он. «Я, должно быть, вчера вечером выпил слишком много виски и увлекся спать на столе». Его брови сдвинулись в недоумении. покутились с приятелями?» — добродушно спросил полковник. «Нет, я нигде не был». У меня уже два месяца как нет ни доллара, просто выпил лишнего, как всегда. Полковник Колтрон дотронулся до его плеча. «Несколько минут назад, — Янси начал он вы спросили меня, привел ли я к вам поиграть Люси и Стеллу. Вы тогда еще не совсем проснулись, и вам верно снилось, что вы опять маленький мальчик». Теперь вы проснулись, и я прошу вас выслушать меня. Я пришел от Стеллы и Люси к их старому товарищу и к сыну моего старого друга. Они знают, что я хочу привести вас с собой, и они будут рады вам, как в старые времена. Я хочу, чтобы вы пожили у нас, пока не придете в себя, и еще дольше, сколько захотите». Мы слышали, что вам в жизни не повезло, что вы окружены соблазнами, и мы все решили опять пригласить вас к нам поиграть. Поедете, мой мальчик. Хотите забыть все семейные ссоры и поехать со мной? «Ссоры — Ссоры? — сказал горе, широко раскрыв глаза. Между нами не было никаких ссор, насколько я знаю. Мы всегда были лучшими друзьями. «О, боже мой, полковник, как я могу явиться к вам в дом таким, каким я стал? Жалкий пьяница, несчастный опозоренный мод, игрок!» Он слез со стола, забрался в кресло и заплакал пьяными слезами, мешая их с искренними каплями раскаяния и стыда. Колтрон говорил с ним настойчиво и серьезно. Он напомнил простые удовольствия жизни в горах, которые Горик когда-то так любил, и подчеркивал искренность своего приглашения. В конце концов он убедил Горик, сказав ему, что рассчитывает на его помощь для руководства переброской в леса с высокого склона горы к сплаву. Он помнил, что Горик когда-то изобрел для этой цели особую систему скатов и желобов и по праву гордился ею. В одну минуту бедняга, в восторге от мысли, что он может быть кому-нибудь полезен, развернул на столе лист бумаги и стал набрасывать на нем быстрые, но безнадежно кривые линии чертежа. Блудному сыну сразу опротивила жизнь среди свиней. Сердце его снова обратилось к горам. Голова его еще плохо работала, мысли и воспоминания возвращались в мозг одно за другим, как почтовые голуби над бурным морем. Но Колтрон был доволен достигнутым успехом. Беттл в этот день был поражен как никогда. Весь город видел, как по улицам дружелюбно проехали рядом Колтрон и Гори. Они ехали верхом. Пыльные улицы и глазеющие горожане остались позади. Всадники спустились к мосту через ручей и стали подниматься в горы. Блудный сын почистился, умылся и причесался, вид у него стал более приличный, но он еще не твердо держался в седле и, казалось, был занят решением какой-то путанной задачи. Колтрон не трогал его, надеясь, что душевное равновесие восстановится у него само собой от перемены обстановки. Один раз горе стал трясти озноб, И он чуть не лишился сознания. Ему пришлось спешиться и отдохнуть на краю дороги. Полковник, предугадав такую возможность, запасся на дорогу небольшой фляжкой виски. Но когда он предложил ее горе, тот отказался чуть ли не грубо и заявил, что никогда больше не прикоснется к спиртному. Мало-помалу он оправился и спокойно проехал одну-две мили. Затем внезапно остановил свою лошадь и сказал — Я проиграл вчера вечером 200 долларов в покер. Где же я взял эти деньги? Не беспокойтесь об этом, Янси. На горном воздухе все забудется. Прежде всего мы отправимся удить рыбу к Пинакл Фоллс. Форели там прыгают, как лягушки. Мы возьмем с собой Стеллу и Люси и устроим пикник на Орлиной скале. Вы помните, Янси? Какими вкусными кажутся голодному рыболову сандвичи с ветчиной у костра. Очевидно, полковник не поверил этой истории о пропавших деньгах. Егорий снова впал в сосредоточенное молчание. К концу дня они проехали 10 миль из 12, отделявших Беттл от Лоррели. Не доезжая полмили до Лоррели, находилась старая усадьба Гори. В двух милях за деревней жил Колтерн. Дорога была теперь крутая и тяжелая, но зато многое вознаграждало путников. Заросшие лесом склоны изобиловали птицами и цветами, живительный воздух бодрил лучше всяких лекарств, Просеки хмурились мшистой тенью, мерцали робкими ручейками, бегущими среди папоротника и лавров. По левую руку, в рамке придорожных деревьев, то и дело открывались просветы, восхитительные виды далекой равнины, утопавшей в опаловой дымке. Колтрон радовался, видя, что его спутник поддается очарованию горы лесов. Теперь им оставалось объехать вокруг основания скалы художников, пересечь Элдербранч и подняться на холм. И горе увидит ушедшие из его рук наследство предков. Каждый утес, мимо которого он приезжал, каждое дерево, каждый кусочек дороги были ему знакомы. Хотя он и забыл о лесах, Они волновали его теперь, как мелодия старой колыбельной песни. Они объехали скалу, спустились к Элдор-Бранчу и остановились там, чтобы напоить лошадей и выкупать их в быстрой воде. Направо была железная града, которая образовала здесь угол и тянулась потом вдоль реки и дороги. Она окружала старый фруктовый сад усадьбы Гори. Дом был еще закрыт гребнем крутого холма. За оградой высоко и густо росли бузина, сумах и лавровые деревья. Услышав шорох в ветвях, гори и Колтрон подняли глаза и увидели длинное желтое волчье лицо, смотревшее на них поверх решетки светлыми неподвижными глазами. Голова быстро исчезла, ветки кустов закачались — и неуклюжая фигура побежала, виляя между деревьями, через сад вверх к дому. «Это Гарви», — сказал Колтрон, — «человек, которому вы продали усадьбу. Он, несомненно, помешанный. Я несколько лет назад засадил его за незаконную торговлю спиртным, хотя и считал его невменяемым». «Что с вами, Янси?» Горе вытирал себе лоб, и лицо его помертвело. «Я тоже вам кажусь странным?» — спросил он, пытаясь улыбнуться. Я только что припомнил еще кое-что. Алкоголь почти испарился у него из головы. Теперь я вспомнил, где достал эти двести долларов. «Бросьте думать об этом!» — весело сказал полковник. Мы потом вместе подсчитаем ваши капиталы. Они отъехали от ручья, но когда добрались до подножия холма, горе снова остановился. — Вы когда-нибудь подозревали, полковник, что я, в сущности, очень тщеславный человек? — спросил он. «Да — До глупости тщеславный во всем, что относится к моей внешности. Полковник нарочно отвел глаза от грязного обвисшего полотняного костюма и потертой шляпы Гори. «Мне кажется», — ответил он, недоумевая, но стараясь говорить ему в тон, «что я действительно помню одного молодого человека лет двадцати в самом модном костюме, с самыми приглаженными волосами и на самой шикарной верховой лошади в округе». «Совершенно верно», — подхватил Гори. И это сохранилось у меня до сих пор, хотя оно и незаметно. О, я тщеславен, как индюк, и горд, как Люцифер. Я хочу попросить вас не зайти к этой моей слабости, не отказать мне в одном пустяке. Говорите без стеснения, Янси. Если хотите, мы объявим вас герцогом лорли и бароном Синего Хребта. и мы вырвем перо из хвоста у павлина Стеллы, чтобы украсить вашу шляпу. Я говорю серьезно. Через несколько минут мы проедем мимо дома на холме, где я родился и где мои предки жили почти сто лет. Теперь в нем живут чужие, и... Посмотрите на меня. Я должен показаться им в лохмотьях, удрученной бедностью, бродяга. «Нищий!» «Полковник Колтрон, я стыжусь этого. Прошу вас, позвольте мне надеть ваш сюртук и шляпу и ехать в них, пока мы не минуем усадьбы. Я знаю, вы считаете это глупым тщеславием, но я хочу выглядеть прилично, когда буду проезжать мимо родового гнезда». «Что бы это могло значить?» — сказал себе Колтрон, сопоставляя нормальный вид и спокойное поведение своего спутника с этой странной просьбой. Но он уже расстегивал сюртук, не желая показать, что видит во всем этом что-либо необычное. Сюртук и шляпа пришлись горе в пору. Он застегнулся с довольным и гордым видом, Он был почти одного роста с Колтреном, высокий, статный и держался прямо. Двадцать пять лет разницы было между ними, но по виду их можно было принять за братьев. Гори выглядел старше своих лет, на его отекшем лице видны были ранние морщины, у полковника лицо было гладкое, свежее, признак умеренной жизни. Он надел непристойный полотняный пиджак Гори, его потертую широкополую шляпу. «Ну вот», — сказал Горий и взялся за поводья, — «теперь всё в порядке. Я попрошу вас, полковник, держаться шагов на десять позади меня, когда мы будем проезжать мимо дома, чтобы они могли хорошенько рассмотреть меня». «Пусть видят, что я еще не вышел в тираж, далеко нет». Я уверен, что на этот раз я, во всяком случае, покажу им себя с хорошей стороны. Ну, едемте. Он стал подниматься в гору быстрой рысью. Полковник, потакая его просьбе, ехал сзади. Горе сидел в седле, выпрямившись, с высоко поднятой головой, но глаза его смотрели вправо, внимательно исследуя каждый куст и потаенный уголок на дворе старой усадьбы. Он даже раз пробормотал про себя, неужели этот сумасшедший болван попытается, или мне все это наполовину приснилось. Только поравнявшись с маленьким семейным кладбищем, он увидел, что искал, струйку белого дыма, вылетевшую из густой кедровой чащи в углу сада. Он так медленно повалился налево, что Колтрон успел подъехать и подхватить его одной рукой. Охотник на белок не зря назвал себя метким стрелком. Он, как и предвидел горе, всадил пулю туда, куда хотел — в грудь длинного черного сюртука полковника Эбнера колтрана Гори навалился всей своей тяжестью на полковника, но не упал. Лошади шли в ногу, рядом, и рука полковника крепко поддерживала Гори. Белые домики Лорели светились сквозь деревья на расстоянии полумили. Гори с трудом протянул руку, и шарил ею по воздуху, пока она не остановилась на пальцах Колтрна, державших поводья его лошади. Добрый друг, сказал он, и это было всё. Так Ян Сигори, проезжая мимо своего старого дома, оказал себя с самой лучшей стороны, насколько это было в его силах при данных обстоятельствах.